А с взгляда лепите улыбки, в душе глубокой иногда свет загорается незыбкий. Восходит крупная звезда, и жить не стыдно и не больно, мгновение учишься ценить, и слово одного довольно, чтоб всё земное объяснить. 1921